Запись восьмая. Вершина Кунилай. Мне казалось, что ничто не сравнится по величине с нефритовым лесом. Но даже он не шел ни в какое сравнение с вершиной Кунилай. Горные пики были такими высокими, что даже находясь в корзине воздушного шара, мне приходилось выглядывать и задирать голову, чтобы увидеть, как белоснежные шапки уходят за облака. мы направлялись в храм Белого Тигра, расположенный в северо-восточной части Кунь-Лай. Он, как и храмы в Нефритовом лесу и к р а с о р а н с к и х джунглях, был возведен в честь одного из небожителей Пандарии – Сюэня Белого Тигра. Управлявший шаром шинь еще называл его духом силы, которая так необходима для выживания среди этих суровых гор. Мы высадились на промерзших землях храма. К тому времени, как мы разгрузили все бочки с рыбой, мои лапы онемели на морозе. Даже мой бандинот Шесай не мог спастись от холода. От холки и до самого хвоста его мех покрылся инием, а усы его превратились в настоящие сосульки. Я бы и посочувствовала этому маленькому негоднику, если бы он вел себя как следует. Прошлой ночью он чуть не укусил меня, когда я застала его за кражей рыбы из бочек. ним что-то было не так. Но я не знала, что именно. Пока не знала. Избавившись от перевозимого груза, мы вновь взмыли в небеса и взяли курс к каменистому Нагорю ь на юге Конилай. Там проживала большая часть местного населения. Помимо лачукхознов и деревенских построек пандаринов, мне на глаза попалось селение Циньюй, расположенное на берегу озера Чернильной Жабры. Я надеялась многое узнать о богатой истории и культуре этой древней расы амфибий. И самое главное, мне было жутко интересно, как они засовывают маленьких рыбешек в пузыри, а потом заставляют их парить в воздухе. Ну о смотреть озеро чернильной жабры мне так и не довелось. По правде говоря, у меня вообще не получилось толком полюбоваться ни одной из удивительных достопримечательностей Кунилай. Шесай становился всё более непредсказуемым и опасным с каждой секундой. «Он злится», — объяснил мне Шинь, тоже отметивший поведение бандинота. «Но он не виноват». Затем Пандарин рассказал мне, что Ша в о п л о щ е н и е чистой злости вырвался из своего заточения в горной твердыне. Он наводил ужас на жителей степей и разжигал ссоры между местными народами. Масла в огонь добавило и вторжение яунголов-кочевников, которые пришли сюда с запада. Эти мохнатые и похожие на яков-проходинцы возомнили, что могут здесь безнаказанно бесчинствовать, и потому дотла сжигали все поселения на своем пути. ш и н не знал, было ли внезапное появление я у н г у л о в обусловлено п р о и с к а м и ш а но от этих дикарей в Кунилай явно не становилось спокойнее. И хотя нам нечего было противопоставить Ша и Яунгулам, мы все же могли помочь моему б а н д и н о т у Шинь сказал мне, что он знает того, кто сможет помочь Шесаю. Звали его Отважный Юнь. Юнь облюбовал маленькую пещеру на пике Коту, удаленной вершине на юго-западе Куньлай. Это был эксцентричный п а н д а р и н известный в округе своим умением дрессировать диких животных и обучать их драться. К счастью, Шинь и Юнь были старыми приятелями, а потому дрессировщик сразу предложил нам пройти к нему в дом и согласился помочь Шесаю. Он очень осторожно осмотрел сердитого бандинота, постоянно оборачиваясь к остальным жившим в пещере питомцам, задавая им какие-то вопросы и постоянно нашептывая что-то нечленораздельное. Но еще сильнее меня ошарашило то, что на стенах пещеры были развешаны свитерочки, носочки и шарфики. Все они, очевидно, были связаны для зверей разных размеров, и на всех предметах одежды были вышиты имена питомцев Юня. «Можешь смеяться надо мной, если угодно», – обиженно сказал дрессировщик, увидев, как я разглядываю одежду зверей. «Но в холодную погоду важно держать животных в тепле, Замёрзший питомец может растянуть мышцу, знаешь ли. Да уж, Юнь был немного не в себе, но мне он понравился. Он напомнил мне тех старших монахов со скитающегося острова, которые всю жизнь посвятили тренировкам и самосовершенствованию. Вот только Юнь не искал внутренней гармонии, а устраивал потешные бои кроликов с маленькими к р о к о л и с к а м и что впрочем, было довольно занятно. На следующий день Юнь научил меня управлять гневом Шесая. Как я поняла, под этими словами он подразумевал обучение Бандинота битвам с другим зверьём. Вот уж никогда не подумала бы, что моему маленькому Задире хватит ума для тактических манёвров, но у него неплохо получилось. Шесаю даже удалось не ударить мордой в грязь во время битвы с опытными бойцами Юня, чем он, конечно же, обязан моему стратегическому гению. Кроме того, после боёв Шисай действительно угомонился. В промежутках между битвами к бандиноту возвращался его прежний нрав, только шрамов изрядно прибавилось. Следующим утром Шинь, Шисай и я покинули Пик-коту. Перед отлётом Йонь вручил мне сумку со старыми принадлежностями для питомцев. В их числе были жевательные косточки, чтобы разбушевавшемуся Шисаю было над чем выместить агрессию. а также лакомства и много прочей всячины. Платы за помощь дрессировщик не попросил, и я поняла, такой пандарен достоин уважения. Он помог Шесаю не из корысти, а из любви к дрессировке и обучению диких зверей. Правда, ему было известно, что у меня нет ни гроша. Возможно, этот факт тоже сыграл свою роль. Пока Шинь направлял шар на восток, мы обсудили, где мне лучше всего будет сойти обратно на землю. Внезапно на п о л у с л о в е я заметила внизу какое-то движение. Десятки пандаринов проходили через гигантские врата на юге к о н н и л а й Шинь называл их вратами августейших небожителей и был чрезвычайно удивлен тем, что они были отворены. С его слов я узнала, что они были закрыты на протяжении тысячелетий. За массивной стеной скрывалось место, окутанное пеленой мифов и легенд. Вечно цветущий дол. Очень немногим когда-либо доводилось там бывать. Другими словами, это была настоящая мечта любого первооткрывателя, и мне непременно нужно было туда попасть.